Глава 2. Юра Негодин с детства был невезучим. Ему не везло всегда и во всем, ну почти всегда и почти во всем. И в первую очередь ему не повезло с отцом. Почему не повезло, спросил? Да все очень просто, у него никогда не было отца. Когда он был совсем маленьким, то часто спрашивала у мамы: "А почему у всех есть папа, а у меня нету?" Но мама Никогда не рассказывала, где у него отец, она только отвечала, как штоповала. У тебя никогда не было отца. Забудь, я для тебя отец, я для тебя мама. И все это говорил с таким тоном, что маленькому Юрику переспрашивать совсем не хотелось. Потом мальчик перестал спрашивать, он просто знал это и все. В школе Юра учился средне, его оценкам были. Тройки и четверки, двойку он не получал, так как знал, что ему скажет мама. А вот пятерки, как он не старался, получить почти не удавалось. Всегда был вопрос, который он не знал. То есть ему всегда чуть-чуть да не везло и в школе. На физкультуре зачастую не сдавал нормативы. И не потому, что был слабее, а просто потому, что не везло. То ломались кольца, то подкидная доска не срабатывала, то еще что-то. девочки, которые ему нравились, никогда не обращали на него внимания. Да что там говорит, даже в автобусе, на котором он ездил в школу, ему ни разу не попался счастливый билет. Вот ни разу. У некоторых было по десятку таких билетиков, а у него ни одного. Это ведь о чем-то говорит. И тем не менее мальчик, учащийся в последнем классе, заявил, что будет врачом, что пойдет учиться в медицинский. Над ним подхихикивали, крутили пальцем виска, но он был тверд. только медицинский институт. И каково же было удивление всех смехунов, когда Юра поступил и стал учиться, и проучился четыре года, а потом его выгнали. Почему? А никто и никогда не узнал, почему, а Юра никому и никогда не сказал, за что. За это обучение в течение четырех лет ему выдали диплом фельдшера, поэтому в армии он служил в медсанчасти. А после дембеля без хлопот устроился работать фельдшером на станцию скорой помощи в своем родном городке. Не самая плохая работа, хотя и не самая денежная. И работать бы там Юрий не годину до пенсии, но но тут снова проснулась и подняла свою мерзкую рожу, врожденную Юркиной Невезень. Если не сказать больше. Во время одного из вызовов машина скорой помощи, на которой он ехал, попала в аварию. И Юра, единственный из всех, кто был в машине, получил серьезные травмы, множественные переломы костей таза, повреждения тазобедренных суставов. После года лечения в стационарах мы дали вторую группу инвалидности и неплохую пенсию. Его травма была признана как несчастный случай на производстве. Вот так Юрка в 30 лет стал инвалидом. Самолет продолжал мотать и так резко говорить сбоку, на бок, что Огурцову стал казаться, что тот, словно птица, пытается смахать крыльями, чтобы быстрее покинуть опасное место. Уважаемые пассажиры, раздался голос Тердессы, наш самолет попал в зону повышенной турбулентности. Попрошу постегнуть ремни. Командир самолета и экипаж предпринимают все меры, чтобы в кратчайший срок вывести лайнер из зоны турбулентных перемещений воздушных масс. У доктора, естественно, исчезли все посторонние мысли, и он, вжавшись в кресло, тупо уставился на лампочку, что горела тусклым светом над головами пассажиров переднего сиденья. Перед умысленным взором продолжали мелькать кадры любимого жанра телевидения, разбившиеся в самолеты, взорванные, сошедшие с рельсов поезда и трупы, трупы. И вдруг все кончилось. Всякая болтанка исчезла, и лайнер полетел снова как по ниточке. Пассажиры заметно оживились. Послышались смешки, бодрый говорок пассажиров и редкие выкрики. «Браво! Молодцы!» Не мешало бы стопорях хватануть, — мелькнула огурцова мысль. Заодно бы уснул. Он еще покрутился в кресле и снова подумал про Пасохина. В тот раз, когда он пришел к недельной, Она отдала ему довольно толстую стопку листов бумаги. — Сиди и читай. Может, и правда какая мысль озарит. А я пошла к прокурору вернусь через час, не больше. Нашего начальника Антона Калмановича я предупредила, так что и ушла. Огурцов погрузился в мир крайне занимательного чтива протокола допросов, свидетелей, запросов, ответы, резолюции. Неделя навернулась не через час, а почти через два, и застала Огурцова лежащим на маленьком диванчике и о чем-то напряженно думающим. — Ну что, доктор Ватсон, чем порадуешь мистера Холмса? Огурцов встал с слежбище подойдя к окну задумчиво, сказал. — Знаешь, мистер Холмс, как ни странно, но кое-какие мысли появились. И, повернувшись к следователю, задумчиво проговорил. Меня заинтересовал только один человек. Он раньше работал фельдшером, на... Это ты про Негодина, что ли? — Да, про него. — Я отлично помню эту историю, случившуюся с ним. Авария, инвалидность, костыли много лет. Но сейчас он без костылей. Вот именно. — Сейчас. Без костылей, хотя ходит плохо. Все-таки опорная функция нижних конечностей у него прилично нарушена. Но... — Ягурцов... с глубокомысленным видом поднял вверх указательный пальцы. Но под подозрение тогда попали пять или шесть человек. Вы их просеяли сквозь мелкое сито, и никто не поплыл, да и у всех подозреваемых оказались алиби, более-менее надежные. Значит, это или некто посторонний, или негоден, ведь вы его-то не особо пытали, в смысле допрашивали. — Нет, ты, доктор... — Не доктор Ватсон, ты, Дима, забыл, что никаких мотивов у Негодина не было, плюс он двигается плохо, его старушки у подъездов не видели в тот день, они вообще никого постороннего не видели. — А ты знаешь, что в том подъезде творятся странные вещи? — и он поделился с ней тем, что услышал от соседа. Недельно слушала его, скептически усмехаясь, но в конце заинтересовалась. — То есть ты намекаешь на то, что... Некто имеет ключи от квартир жильцов этого подъезда. Ага, а по-другому не объяснишь это. А то, что в том подъезде днем практически никого не бывает, об этом тебе... Ну да, известно. А вот тебе то, что ты не знаешь. Негодин года три назад устроился работать в коммунхоз. Под его присмотром находятся трубы отопления. И холодной воды в подвале их дома. Ну, смотрит, не бегут ли краны и прочее. краси, трубы еще что то делает в общем смотрящий подвал. а в подвале у него слесарная мастерская хоть подвалы разделены на три части по количеству подъездов но да я честно говоря не знал, где он работает а он без оформления без трудовой книжки ему начальство платит тысячи две три в месяц и все довольны а коль он не оформлен то мне сообщили и что ты предлагаешь а вот что Не Негодина надо на целый день из дома убрать. Предлог сама найдешь, а вашим добрым молодцам из розыска за это время тщательно обследовать подвал. В квартире обыск не дадут делать, а в подвал так пусть ищут не костоправы, а умелые, те, что с руками. — Ты думаешь, что там найдутся какие-то улики, типа чемодана, паспорта убитый, Усмехнулся она? Мы ведь подвал осматривали еще тогда, в день убийства, и через пару дней еще раз. Может быть. Все и так, но чем черт не шутит? Ответил Огурцов, подумав, закончил мысль. Кроме того, убийц мог сразу все унести домой. Кто догадается идти к инвалиду? А сейчас, по прошествии многих месяцев, он давно успокоился. В общем, надо бы поискать еще. Но тут Огурцова снова выдернули из прошлого. Только на этот раз не тряска и турбулентность, а заботливые стюардессы-кормилицы. Они покатили по проходу некое хитроумное приспособление, наподобие стола буфета на колесиках, спрашивая пассажиров, кто бы и чем бы хотел подкрепить свои гаснущие вследствие тяжелого воздушного перелёта силы. Огурцов не сильно тащил угасание своих сил, но все же подкрепился курочкой, салатиками, безалкогольными, увы, увы, напитками, правда, разнообразными. Сия трапезы и связанные с ней суета лились не менее получаса, и доктор, откинув спинку сиденья, снова погрузился в воспоминания. Тогда, неделина выслушав речь огурцова, надолго замолчала, потом суетила, собиралась. Засиделись мы Дима с тобой, и где перчик явится искать супругу еще подумать не весь что? И улыбнувшись, добавил. Значит так, я доложу начальству все эти мысли и предположения, а ты, ступай домой, и никому не ни звука. — Конечно, конечно, — замахал руками огурцов. — Я что, не понимаю? Никому, как можно. Я только негодину за тридцать сребреников, скрюченными от жадности пальцами. — Все, все, пошел, пошел, — сказал он, увидев, как следователь взяла за здоровенную книгу свода законов Российской Федерации. — Ладно, — примиряющий скинул на руки. — Я не жадный. Давай пылом. Каждому пятнадцать. И выскочил за дверь. После всех операций, после выписки из разных стационаров, Юру привезли домой, в их маленькую двушку. Мать его встретила неласково. На ее лице было написано явное неудовольствие, и она с крайним осуждающим тоном тогда сказала. — Все мужчины, мразь! Я тебе растила для того, чтобы ты мне на старости лет помогал, чтобы опорой был для меня. А ты что, Сбежал от своих сыновних обязанностей и снова сел мне на шею? не осуждающий, поджав губы, ушла в свою комнатку. Нет, она, конечно, его не бросила. Она кормила его, и стирала, и помогала подниматься с кресла каталки, поддерживала, когда он пытался для тренировки ног вставать на костыли. Но все это молча, без тепла. Юрка вроде и не обижался на мать, все-таки ей тоже было нелегко, ведь ей на тот момент уже было хорошо за шестьдесят. Постепенно он стал ходить лучше и вскоре стал выходить на улицу. Там, прислонив костыли к спинке скамейки, он часами, если позволяла погода, сиживал на лавочке, беседуя с бабушками о жизни. Они его жалели и почему-то ругали его мать. Он настойчиво и упорно тренировался ходить, заново учился и постепенно стал бодренько скакать на костылях, Потом понемногу стал их оставлять, а вскоре и вообще смог обходиться без зонных. Правда, ходил он очень медленно и недалеко. Причем на улице он костыль никогда не бросал, стеснял свои немощные походки. А люди, видя его, костыли жалели, и эта жалость, как ни странно, его согревала, ибо от родной матери он чувствовал только молчаливые упреки, а ее помощь была какой-то равнодушной, механической. Однажды он спустился в подвал. И там остался. Нет-нет, не на совсем, но его привязанность к этому убежищу выросла стократно. Этот подвал под домом был особенным, ибо дом, построенный в конце сороковых, в начале пятидесятых годов, являл собою смесь банального помещения типа «подвал» и нерядового помещения типа «бомбоубежища». Такие подвалы строили в немалом количестве именно в те времена. Там никто и никогда не бывал, кроме слесарей, вот конечно. И этот инвалид, Юрий Негодин, скрывался в нем от насмешек мальчишек, от брезгливо сочувствующих взглядов молодых женщин. К тому же у него обнаружился талант слесаря. Он легко ремонтировал замки, делал к ним ключи, чинил какие-то несложные приборы, вентили, экраны. Короче, стал подчинять примусы. И за эту работу жильцы платили деньги. Небольшие, конечно, но, тем не менее, они не были лишними и были стимулом для такой работы. Он иногда в подвале даже ночевал, чего раньше не мог себе позволить, ибо была мама. А теперь он стал ей безразличен. Она даже перестала варить ему. А потом он все больше и больше времени стал пропадать в подвале, благо там были свет и вода. А дверь в подвал не выходила на улицу, потому что никто не видел, когда он то уходил, когда оттуда приходил, ведь их квартира была на первом этаже. Всю последующую неделю огурцов к недельной не лез, занимаясь текущими делами. А вот работу врачебной комиссии, что устанавливает инвалидность или ее подтверждает, он отслеживал. И не ошибся, на седьмой день у дверей кабинета, где работала комиссия, Он увидел Негодина, который пришел на мне очередной освидетельствованием. После этого Огурцов быстренько смотался к дому, где проживал Негодин, и увидел машину из коммунхоза. Среди рабочих он приметил парочку знакомых лиц, это были ребята из розыска. Огурцов хмыкнул поехал к себе в отделение. На следующее утро он позвонил Неделину и спросил про успехи работников коммунального хозяйства, на что следователь огрызнулась. — Огурцов! Отстань от меня, а! Я и так как дура пошла у тебя на поводу. И что, ничего, что ли? Полный алис капут, это в смысле мне будет к вечеру. Наши ребята в подвале ничего не нашли. А в его коморке тем более все хватит трепаться. Я пошла к начальнику, пока, и в трубке послышались короткие гудки. Огурцов, конечно, расстроился и после работы приехал в комитет. Неделина выглядела неплохо, и признаков этого самого капута, тем более Алиса, не наблюдалось. Совсем, — Совсем-совсем ничего? — спросил он, просунув в дверь только голову. — А, товарищ Огурцов, заходи, присядь вон туда, — показала на полукресло у окна, а потом, встав из-за стола, рассказала. — А выяснили мы вот что. Подвал он отделал здорово. превратив его в просторную квартиру. И еще, как ты помнишь, подвалы от двух подъездов имеют проход и представляют единое целое. А вот подвал другого, крайнего подъезда, изначально, так сказать, конструктивно был отделен от двух первых. Дверь, что когда там стояла, выломали в незапамятные времена, но ее восстановили, причем все сделано отлично, и снабдили сложным замком. И у нас нет сомнений, что это дело рук не година. Но Это не преступление. Вот так. Я уж написала объяснительную. А в каморке совсем ничего? Ничего. А в маленьком мастерской образцовое помещение слесаря. Там все сделано идеально. Аккуратист, даже на столике в жилой коморки. Стояла фотография. Да, не густо. Голая баба какая-нибудь. «Да нет, мужик», — вот сказала она, протягивая Огурцова фотографию. «Это наши ребята, щелкнули». Огурцов взял ее и долго разглядывал. «Кто это известно?» «Нет». «А он тебе никого не напоминает?» — задумчиво спросил Огурцов, продолжая рассматривать фотографию. «Кстати, а кто отец у нашего Юры?» «Отец. Нет об этом никаких данных». И, взяв фотографию, сказала. «А что?» Есть что-то общее у этого, — она качнула фоткой, — и у нашего, Йорика. Ладно, разберемся. Вот именно. Они похожи. Может, это и есть Тониточка? Послушайте, доктор, я ведь вам не подсказываю на вскрытие, куда вам ножиком залезать. И хватит учить, что мне делать. Пап, на выход. Было очевидно, что Наталья рассердилась не на шутку. И Огурцов ушел, подумав... «А ну, всех нафиг! Психи одни! Работайте, я тоже пошел работать!» Когда Юрка был подростком, он часто ходил в кино. Ему запомнился какой-то иностранный фильм под названием «Вабанк». Там был герой, маленький немолодой грабитель. И запомнился он тем, что носил комбинезон, черный с капюшоном на голове. И Юра для подвала придумал себе именно такой, только лохматый, так он проще оставаться незамеченным в темноте даже в сумерках. А еще его удивлял тот факт, что в подвале и в его маленькой коморке ему думалось лучше. Мысль становилась острой, он легко принимал нужные решения. Но вот почему-то сегодня он не мог найти такое решение. Он снова хотел пойти в главный подъезд, уже оделся в любимый комбинезон, встал, пошел к двери между подвалами, но остановился, вспомнив, что... За заказом идти вечером надо. Юра потоптался на месте и вернулся в свою комнатку. Потом пристально посмотрел на висевший на стене фото. Этот мужчина всегда давал ему правильный ответ. Юре нужно было долго-долго смотреть ему в глаза, и тогда решение конкретного вопроса приходило само собой. Он вспомнил, что эту фотку он нашел. В маленьком подвале на следующий день после того убийства она была примята и измазана, но нее ее отмыл зачем-то принес домой. И на третий день это фото увидела мать. Как она его нашла, Юра не понял. Просто утром, когда Юра умывался в ванной, он услышал сдавленный крик матери и одновременно какой то рычание. Он оглянулся на звук открываемой двери, увидел маму и не узнал ее. Лицо ее было искажено до неузнаваемости. Она как -то странно хрипела, пытаясь что-то сказать. Он с трудом разобрал. кто, это? И это? -это Фотка! Фото принес нам! Откуда и кто?» «Нет, почему-то соврал Юра, не знаю кто». «Ты знаешь, кто он?» Юра снова хотел ответить, что тоже не знает, хотел честно ответить, что он и в самом деле не знает». Но мама вдруг осела и, закрепев, оказалась на полу. Юрка пытался ей как-то помочь, вызвал скорую. Приехавшие врачи забрали мать в реанимацию и сказали, что это инсульт. А через три дня ее не стало. Юру смерть мамы почему-то поразила до глубины души. Он долго не мог прийти в себя, хотя раньше думал, что у него не только отца нет, но и мамы тоже. Настолько она была суровой и непреклонной. А она, оказывается, у него была, но он этого не понимал. И вот он остался совсем один. У него никого не было. Почему-то так сложилось, что он не знал, где и какая у него есть родня, тетушки, дядюшки. Никогда мама об этом не говорила. А когда он спрашивал, отвечала, что на всем белом свете они одни и больше нет никого. И время настало. Он неторопливо спустился в подвал, открыл каморку, переоделся в комбинезон, лохматый от этого неприятный буру. Потом собрал все пронумерованные ключи и пошел. Сначала дверь между подвалами, затем по лесенке к подвальной двери. Вот он в подъезде, вот квартира на первом этаже, та, которую он давно облюбовал. Дверь открылась очень легко, и вот квартира. Боже мой, Какая она! Он как закиматизированный поставил сумку и, задаив дыхание, осмотрелся. Ему казалось, все предметы, вещи, даже шторы на окнах были роскошными, хотя на самом деле это была обычная квартира довольно-таки рядовой обстановкой. Однако ему, выросшему в совершенно другой, почти нищенской квартирке, это казалось сверхом роскоши, Постояв так пару минут, он взялся за осмотр хазы, как говорил его неоднократно судимый знакомый, запоминая, где и что стоит. Минут через десять он открыл дверку у шкафчика, и там, у задней стенки, увидел коробочку. Когда открыл ее, ты увидел опасную бритву. Она была точно такая, что и у его дедушки. Трофеи, привезенные из Германии, она была великолепна. И он не выдержал, вопреки своей же установке. В первый раз только осмотр, разведка. Он сунул этот нож-бритву в карман, а коробочку аккуратно поставил на место. А вот сразу не заметит. Пробыв в квартире еще с десяток минут, он осторожно открыл дверь и, поставив сумку с инструментами, стал закрывать замки, что было сложнее, чем их открыть. «Мужчина!» — раздался сзади женский голос. «А вы не подскажете, где Юра Негодин живет? Это не вы!» От этого голоса, от этих столь неожиданно прозвучавших слов, он чуть не упал. И, скованный диким страхом замер. Все, попался. Откуда она? Посадят. Зачем взял бритву? В долю секунды промелькнуло у него в голове, и тут же снова бритву, бритву. Не поворачиваясь, он нащупал ее в рукаве и резко кинул руку с бритвой туда, откуда раздавался этот голос. Бритва на что-то наткнулась? и он, сделав усилие, преодолел сопротивление, при этом послышался едва слышимый хруст-скрип, какой-то всхлип, и бритва освободился. Только тогда он посмотрел туда, где уже побывала его бритва, и увидел, что это была женщина в светлом плаще, и что она уже падает назад. Этот миг падения, эта красная, красная кровь на светлом, навеки остались в его памяти». став стоп-кадром, разделившим его жизнь на «до» и «после». Быстро осмотрев карманы, пусто, он вырвал сумочку из пальцев лежащей женщины, схватил довольно объемистый чемодан и бегом убежал в подвал. Там он что-то искал в чемодане и сумочке, лихорадочно перебирал вещи, а потом сел на землю и заплакал. — Он такого не хотел, он ведь только посмотреть... Так он сидел и плакал, забыв про милицию и о том, что его могут задержать. Он даже думал, что надо самому пойти в милицию и все рассказать, но вспомнил присказку того же дружка. Признание удлиняет наказание, и не пошел. Потом он встал, собрался и ушел в большой подвал. Заранее приготовленный тайник, он спрятал украденные вещи, переоделся, повесив лохматый комбинезон на прежнее место и ушел. Прячий лицо, что вообще-то было излишним, так у подъезда никого не было. Свернув за угол, он исчез. Доктор Огурцов посмотрел на часы. Лететь оставалось не менее двух часов. То есть самолет на половине пути. Еще лететь, долететь. Хорошо поспать чуточку. А тут эти мысли о прошлом в голову лезут. Лучше подумал, а какого лешего судебного медика отправили на съезд? — Нечего тому делать, и с вероятностью на девяносто девять процентов о судебной медицине никто с высокой трибуны говорить не будет. Никому не хочется говорить о задворках медицины. К чему? Ведь самое большое начальство, повелеться, соизволило заняться нанотехнологиями. А какие нано в судебной медицине, позвольте спросить? Не нано, а сплошное ононо. Усмехнулся мыслям огурцов, думая о своей работе. Вот и давай, доктор, подумай, чтоб ты мог сказать о работе. Подумав о ней, он вспомнил про то дело и как после недельного молчания ему позвонила следователь неделина. Доктор, а хотите увидеть привидение? В смысле, если хочешь, прыгай в свою таратайку и двигай ко мне, только правил не нарушай. Да накажут. Хихикнула она и положила трубку. Смотри, как бы тебя не наказали, пробурчал он, пряча документы в сейф. И через пятнадцать минут уже заходил в кабинет недельный. Кроме хозяйки, там были начальник розыска и пара оперов. Значит, так, деловито сказала недельно, — сейчас ты посмотришь пятиминутный ролик. Камеры были установлены в том подъезде, где произошло убийство, ну, где шалят приведение Все, смотрим молча, это к вам относится, — сказала она операм. «Так мы пока покурим, лады. Ладно, гуляйте». И она включила кнопку пуска. За указанные минуты он обозрел внутренность подъезда. Затем увидел появившегося человека в мохнатом комбинезоне. На втором этаже лохматый открыл дверь и исчез в квартире. И только когда выходил, на секунду мелькнуло его лицо. Это был вовсе не негоден, а совершенно незнакомый человек. Когда просмотр закончился, следователь спросил Знаешь его? Нет, а где ж тогда негоден? Ты удивительно догадлив. Привидением работает не он. А вы установили его личность. Установить-то установили, но это же не означает, что он есть убийца. Статья ему, как ты понимаешь, уже обеспечена. Проникновение в жилище, как минимум, а еще из квартиры это исчезли четыреста тысяч рублей. Ого-го! Этот тип знал о деньгах или это случайности, и что я должен делать? Сейчас он придет, чтобы дать показания по поводу Негодина. А ты потом, если понадобится, расскажешь, какой рукой было причинено повреждение шеи. Ну, помнишь, мы разговаривали тогда про рост того-другого, направление длинной раны, о том, что она не строго перечной шеи, но про то, что он скорее всего, левша, да, помню. Кстати, твое заключение у меня. Ты в нем делаешь именно такие выводы? А этот, ну, привидение, что в самом деле левша? самое что есть левша. Левая левша. А потом пришел левша. Вот к вам оказался. Расписался левой рукой, бумаги брал левой рукой. Сначала он держался уверенно, четко снисходительно. Как же помогает, время свое тратит, а у него работы выше головы. Недельно начала с просьбы охарактеризовать Негодина. И этот левша не то, чтобы облил Юру грязью. Нет, он просто с чуточку брезгливо отстраненным видом рассказал, как тот свою мать до смерти довел, и вообще, что он не в себе. Вопрос же следователя, откуда это видно, рассказал про подвал, упирая на то, что никакой здоровый человек так прятаться от мира там не будет. Следователь немедля положила перед ним фотографию убитой женщины. — Вам незнакомо это лицо? — Нет, незнакомо. И тут недельно она сказала, что женщина убита левшой. Это следует из заключения эксперта. Вот здесь он напрягся. — Вы что на меня намекаете? Я ведь тоже левша, уж довольно напряженно, — спросил он. — Да нет, не намекаю. Покопавшись в столе, достала коробочку, открыла и повторила. — Не намекаю, а утверждаю. И вытащив бритву, показал ее допрашиваемому, спросив при этом. — Я вижу, вам знакома эта вещь? Тот судорожно сглотнул слюну и глухо сказал, — Первый раз вижу. Однако даже Огурцов сразу увидел, что тот заволновался. Лицо покраснело, по нему побежали хорошо заметные капли пота. — А как вы объясните, что на бритве обнаружены ваши пальчики, ваши пот отложения, к тому же микрочастицы крови идентичной крови убитой? — Неправда. Неправда. Этого не может быть. Я все чисто вытер и вымыл в спирте прополаз... и замер, выпучив глаза и открыв рот. «То есть вы признаете, что убийство гражданки Расторгуевой?» «Нет, нет, я не убивал. Вы запутали меня. Я буду жаловаться». «Ладно, разберемся», — сказала Неделина и в кабинет вошли оперативные работники. «Вот постановление о том, что вы задержаны, а суд завтра решит, на какой срок». «Его увели». Неделина встала и с удовольствием прошла с по кабинету. «Ну вот». Остальное дело техники. Он еще не знает, что сняли кино его пребывания в квартире, откуда исчезли деньги. Огурцов сидел нахохленный и недовольный. Значит, я оказался дураком, а вы все умными. Все не так. Ты, Дима, дал толчок и направление поиска. Мы по горячим следам сразу после убийства негоден тщательно проверяли. Но по ряду причин из числа кандидатов убийцы его исключили полностью. когда ты, не зная о наших поисках, стал утверждать обратное, у меня возникла идея, что если это не негоден, то это некто, имеющий с ним связь и знающий о подвале, о том, что у него есть ключи почти от всех квартир элитного подъезда. Так мы быстро вычислили именно этого человека. Работает в коммунхозе, знает про подвал. А уже позже рассказали нам о привидениях в том подъезде, и мы в рамках оперативно-розыскных мероприятий Оставили там видеокамеры, ведь понятно, что это ходит, скорее всего, тот, кто убивал. Он выжидал время, и, поняв, что опасность миновала, стал шариться по квартирам недоумок. А потом, после твоих слов о том, что мужик на фото похож на Негодина, решили выяснить, кто он такой, и установили интересный факт. Мама будущего Юры поехала на север работать на крупный металлургический комбинат, И там у нее произошла любовная история с, ну, почти директором предприятия. А потом тот вернулся в семью. А Негодина уехала к себе и родила Юру. Она патологически ненавидела Юриного отца. Поэтому, когда Юра подобрал ту фотографию мужчины, и мать ее увидала, то так разволновалась, что ее Кондратий хватил, ибо была непреклонной. — Постой, откуда взялась эта фотография? Убитая женщина, сестра Юры, ехала к нему познакомиться. Отец, умирая, сказал, где живет ее брат. Это было перед самой смерть, смертью, примерно за год до убийства дочери. Вот она, устроив все дела на севере, и уехала искать брата. Она шла нож. Подожди, а почему она подалась в другой подъезд? Она ведь знала наверняка, знала номер квартиры, где жил Юра. Я думаю, знал, ведь это не тайна ядерного чемоданчика. А почему? Вспомни сам, как всегда, нумеруются подъезды. Первый самый левый. Дальше второй, третий и так далее. А в том доме... Правильно, выдохнул Огурцов. Там нумерация подъезда была не слева направо, а наоборот. Зашла не в тот подъезд, не в то время. И подумав, спросил. А бритва откуда, как нашли? А мы не нашли пока. Наши опера прошли по квартирам первого этажа с единственной целью. узнать, не потерялся ли у кого-то из жильцов острый нож или нечто подобное, чем можно шею разрезать. И вот хозяин второй квартиры сначала сказал, что нет, а потом прямо при нас полез в тумбочку и обнаружил пропажу острейшей бритвы. Мы стали просить, чтобы он написал ее, он просто принес такую же и отдал нам. — То есть на пушку взяли, парни? — Да, но мы найдем и ту, которую он убил. Это дело техники. Вот и вся история. Вследствие длилось положенный срок приговор гласил тринадцать лет колонии общего режима.